Глава 32. Впервые в межпространстве, которое Дреф именовала изнанкой, мне было зябко до дрожи. Мы с Деймом ждали, пока Дреф готовился к ритуалу. Чертил на земле круги и символы, раскладывал камни, ветви, сушеные листья. С серьезным выражением на курносых моськах вокруг дедушки хлопотали пикси. От нашей же с Деймом помощи вежливо отказались». Но ну вот мы перетаптывались на берегу, вглядываясь в безмятежные воды волшебного озера. Раздался тихий всплеск. Над поверхностью показалась голова Несуора. «Ты мой миленький!» — ласково позвал зверя Дэйм. «Какой же он смешной, правда, мам?» Я кивнула. «Не неси, чебурашка с этими разноцветными плавниками по сторонам от мордашки, так похожими на крылья бабочки». «Добавить к этому глазки бусинки и совершенно умилительную улыбку? Ми-ми-ми, я не зверь!» Я полагала, что обратно мы отправимся тем же ходом, что и сюда, и вскоре окажемся в той самой пещере с озером на потолке. Однако, как выяснилось, я ошибалась. «Не вариант, девочка», — покачал головой Дреф. «Нельзя показывать им путь в наше убежище». «А как же тогда? Порталом?» «Порталом, порталом». Но вы говорили, что здесь невозможно проложить портал, да и я... От меня бесцеремонно отмахнулись, как от назойливой мухи. То, что ты пока не в ладу со своим даром, и что все твои силы уходят на рост зверя-сына, я прекрасно помню. Ничего, научишься еще. Вот увидишь, будешь пронзать весь мир по своему желанию, будто иголкой. Не уверена, что поняла насчет портала. Если его нельзя тут сотворить... Я замялась, потому что сомневаться в словах Древа значит выставить себя дурёхой, к тому же неблагодарной. Портал в общем понимании тут не годится, девочка, — пояснил Древ. Эти монстры легко отследят его. — А как же тогда? — Вы поплывёте на Ниссуори. Эти звери живут сразу в нескольких... Ну, как же тебе объяснить... «Не могу подобрать нужное слово. В нескольких э, жизнях, что ли? Нет, пожалуй, всё же в пространствах. В нескольких измерениях дошло до меня? Не знаю, не мерил, пожал плечами дедушка. Но они могут пройти сквозь изнанку, и они, пожалуй, в достаточной степени вас полюбили. М да». Говоря этот Дереф пожевал губами, задумчиво почесал затылок, а потом махнул рукой, мол, была, не была. — В любом случае, девочка, времени у нас мало. Не ровен час ваши преследователи выйдут на пещеры. — Ну что, герои, запасся жуками? — подмигнул он Дейму. «Решено было отправить нас в путь на Несудейма. Дело в том, что ко мне льнули все несуоры без исключения. Даже те, что привыкли к мальчикам, были подо мной шелковые». «Сердце дракона!» — пожимал плечами на этот древ. «Ну что тут непонятного?» «А вот моему малышу пришлось попотеть, чтобы зверь его принял. Но зато, когда это произошло, их уже было не оторвать друг от друга. Так что это был самый подходящий...» чему-то мне послышалось безопасный вариант, как заверил дедушка Дреф. «Еще как! Вот. Маленький принц с гордостью продемонстрировал сразу две полных банки. Но «Ну, тогда в путь. Забирайтесь на спину. Погодите, вы ведь не объяснили, а тут нечего объяснять. Несу сам все сделает. Довезёт да нас до самых первых земель, правда? Дреф укоризненно покачал головой. «Не мешай мне, девочка! Не волнуйся!» Поморщившись, попросил он. «Мне ведь нужно еще потолковать с вашим Несу по душам!» тетушка будет удерживать его сознание в своем, чтобы Несу не сбился с пути!» Прошептал на ухо гик. «Это очень трудно! Нельзя волноваться!» Сглотнув, я кивнула. «Шаманская магия?» поинтересовался дэм с любопытством разглядывая законченный круг, в центре которого и разместился, наконец, дреф. — Не магия, — шепнул мальчику бархат, — сила внимания и осознанности. Дедушка объединит свое сознание с несу и будет сопровождать вас до самого вулканического материка, — Я выдохнула с облегчением. То, что Дреф будет с нами, пусть и незримо, мгновенно успокоило. Дреф тем временем пустил корни, в буквальном смысле, из рук, из ног, отовсюду. Почва под ним замерцала пульсирующим пунктиром. Мальчики Пикси были тут как тут. Споро поливали дедушку из заранее заготовленных кувшинов. Вот мерцающие корни пронзили берег и, потянувшись над водой, коснулись лба-несу. Дэйм да беззвучно ахнул. На лбу у зверя распахнулся еще один глаз посреди лба и расположенный вертикально. «Пора!» — глухо прошелестел дедушка. «Залезайте!» «Спасибо вам!» — искренне сказала я. Мы никогда, никогда не забудем того, что вы для нас сделали. — Спасибо! — крикнул Дэйм. — Приезжайте в гости! — Держитесь крепче, дети! — напутствовал нас Дрэв спустя пару минут, особенно когда пройдете изнанку. — А сейчас дышите ровно и перед нырком наберите побольше воздуха! — так сказал Дрэв. Мы подчинились и, несу, дрогнув плавниками, ушел на глубину. Одной рукой я держалась за плавник на шее зверя, второй, что есть силы, прижимала к себе сына. Мы неслись в синюю бездну с такой сумасшедшей скоростью, что создавалось ощущение, что мы падаем. Вскоре возможности моих легких иссякли. Набранный воздух остался где-то там, наверху, жемчужной нитью пузырьков. Наконец вода проникла в нос, рот... Грозила заполнить лёгкие, изо всех сил я запрещала себе вдохнуть, но всё же в итоге проиграла в этой борьбе. Сделала вдох и... О, воздух ожёг лёгкие. Воздух! Только сейчас я поняла, что мы в пузыре, таком же, как те, в которых мы проникли наизнанку, только куда больше и на этот раз несу балансировал в центре выходила у него куда более ловко, чем у нас с Дэймом. «Ух ты! Мама, как же здорово!» — завопил Дэйм. «Несу! Какой же ты красавец!» «Несу!» То есть то, что еще совсем недавно было. «Несу» обернулась к нам, по-лебединому выгнув жуткую шею, и я лишь чудом подавила позорный истеричный вопль. Мы прошли изнанку, да и наша ездовая лошадка преобразилась, если можно так сказать. — Вот, значит, зачем Дреф настаивал на том, чтобы Несу нас полюбили? — ослабшим голосом пробормотала я. — Ну разве он не прелесть, мам? — восторженно воскликнул Дэйм и с энтузиазмом сунул обе руки в зубастую пасть чудовища, пасть, в которой легко поместился бы целиком. — Дэйм! Но чудовище а не захлопывало пасть, оно улыбалось. Улыбалось во весь свой адский оскал, позволяя драконьему принцу с любопытством ощупывать свои зубы. Облизав лицо дэйма сразу несколькими языками, монстр, наконец, отстранился, и мы смогли как следует разглядеть рогатую, покрытую бронебойными щитками голову и яростно горящие глаза на жуткой, как кошмарный сон Муарде. О, «Ужас! Хорошенький!» — протянул Дэйм, похлопывая твердо и как камень щитки под собой. «И миленький! Совсем как Сатоши! Он тебе понравится, вот увидишь!» а, «Неуверенно», — подумалась мне, но все же решила придержать свое мнение при себе. «Это было самое странное путешествие в моей жизни». Не портал, в привычном понимании, скорее тоннель, по которому несся наш пузырь, и скорость просто оглушительная. Мы в буквальном смысле пронзали пространство, и от этой безумной скорости то и дело закладывало уши, как в самолете. По сторонам неслись цветные полосы, время от времени удавалось даже разглядеть детали пейзажа, однако за каждую картинку приходилось расплачиваться головокружением и ломотой в висках – Я не сводила обеспокоенного взгляда с сына, однако маленький принц вовсю наслаждался путешествием. «Ой, смотри, мам, впереди! Это что, первые земли?» Вглядевшись в горизонт, я и правда разглядела землю. Пышная изумрудная зелень, радуги, разноцветные пузыри. Раз увидев это великолепие, больше ничем не спутаешь. «Ани!» — с облегчением выдохнула я. Радостно завопил драконий принц пяти лет от роду. Я сперва ощутила, нежели поняла, когда что-то пошло не так. Несу страшно взвыл, а стенки нашего пузыря окрасились алыми брызгами. И снутри... нашли. Чудовищное и еще более жуткое от того, что оставалась невидимой, сила принялась наносить удар за ударом. Била прицельно, безжалостно, жестоко... Нас трясло, переворачивало, расшибало о стенки пузыря. «Несу!» — горестно вопил Дэйм. «Они бьют, несу! Перестаньте, слышите! Прекратите сейчас же! Да кто так делает? у, -у, -у уроды Рвнув меня за руку, он скатился с шипастой спины, увлекая меня за собой. «Мы заскользили по рвущейся поверхности сферы». «Дейм, да что ты делаешь? Прекрати! Охотиться не нанесу! А тебя!» Сфера дрожала, покрывалась страшными кровавыми трещинами. «Прости меня, Джеймы! Я правда старалась! Старалась изо всех сил! Прости, что их оказалось недостаточно!» Зверь выл, орал, вопил, плакал, как ребенок, и по стенкам сферы текли алые потеки. Сфера дрожала, тускнела и стончалась с каждой каплей, пролитой несором, крови. «Уходи, «Уходи!» — орал мальчик, стряхивая мои руки со своих плеч. «Уходи, слышишь? Они замучают тебя, твари! Трусы! Какие же вы трусы, серые! Жалкие, жалкие! Убирайся!» — хрипел маленький принц, срывая голос. «Это приказ! Понял? Иди домой! Домой! Сейчас же!» Жутко воя, Несу неловко обрушился прямо на нас. Мы едва успели откатиться в сторону. Хаотично взмахивая отсеченным плавником, Несу все же послушался. Разрывая сферу, понесся прочь. Я же прижала к себе плачущего Дейма и сотворила портал. «Вы никуда!»